«О, вы преувеличиваете значение моего труда, но я благодарен вам, Мавляна, за большую щедрость души!» Бабур усмехнулся. «Но ведь я еще буду дописывать эту книгу, эту Бабур-Наме. Скажите откровенно и о ее слабостях». Хандамир задумался, потом решил не утаивать ничего ни малого, ни большого несогласия. «Мой хазрат, я буду говорить лишь о некоторых страницах». Вы приводите очень много подробностей о Герате, о Хусейне Байкаре, о его и мирах Тут есть неточности в датах и в именах. Нуждаюсь в вашей помощи, мавлян. Я выписывал замечания свои на особой бумаге. Лежит у меня в комнате садовой хужры. Я передам ее вам, когда верну рукопись. Буду благодарен. Но если позволите, мой хазрат, есть у меня соображение другого рода. Пожалуйста, выскажите его, Мавляна. «Мы, историки, доподлинно знаем, — начал Хандамир, — что до силы ни одно государство, особливо большое, не рождалось без боли и без крови. Да и сам человек, сын и потомок Адама, рождается так же. Так вот, вы создали большое государство в Афганистане, завоевали делийский султанат и другие земли в Индии. Конечно, были кровопролитные битвы, «Для острастки вы приказывали убивать людей из наиболее враждебных вам племен, и эти приказы приводите в Бабур-Намэ. И то приводите, как были порублены вашими нукерами 3000 человек в крепости Баур в Северной Индии, как несколько сотен попавших в плен при Панипате были истреблены вашими стрелками. Правдивость – великая цель, повелитель, я это понял. Но не оставит ли в душе потомка, в котором предстоит читать вашу книгу, тяжелый осадок подобной подробности? Разве забота о славе не ваша забота? Нельзя ли опустить эти места из книги? Бабур почувствовал, как высыхает и горчит у него во рту. Не спеша с ответом, он присел у края родника, зачерпнул ладонью прозрачную воду. Чистая и прохладная она принесла облегчение. Я понимаю, Мавляна, что это говорит человек, болеющий за меня душой. Что ж, мне тоже тяжело было писать о таких подробностях. Когда-то мне приснился потрясатель вселенной Сахиб Керон Тимур. Он успокаивал меня во сне. Нет воин без крови. Так оно и есть. А вот ныне мучит меня бессонница. Подробности эти я доверил бумаге, дабы облегчить душу. Пусть потомки знают все, как оно было. Пусть не принимают нас за ангелов. Они должны ведать о наших страданиях, испытываемых, и от зла, что нам причинили, и от содеянного нами же зла. Повелитель, ваши слова убеждают сильнее, чем мои недавние соображения, и впрямь горькие плоды жизненного опыта могут послужить уроком для других. Однако не будем забывать о главном итоге. Вы помните, чему уподобили вы свою жизнь там, в Герате, в свой последний приезд? Этот родник вам ничего не напоминает? Да, я помню. Я говорил вам, что моя жизнь похожа на родник, погребенный горным обвалом. Именно так, повелитель. И не кажется ли вам, что ныне родник, погребенный обвалом в Мавверанахре, пробился здесь, в Индии? Вы красиво сказали, Мавляна. Да, если уж во мне и есть родник, то это мои стихи, творчество. Не возражайте мне, я уже давно чувствую, что трон не спасает ни от тлена, ни от забвения. Мне ведь не суждено самому вернуться на родину. Пусть вернутся туда мои стихи, мои тюркские книги. Ах, знали б вы, мавляна, как я тоскую по Андижану, по Самарканду, по Ташкенту. Там я вырос и стал человеком. Бабур неожиданно прослезился и быстро опустил глаза. Мой хазрат, вы сами говорили, что Индия стала для вас второй родиной. Ваши книги будут умножать и ее славу. Последние годы жизни я посвятил Индии, это верно. Вот только с каждым днем все труднее выполнять мне жестокие обязанности шаха. Сегодня в вашей душе повелитель берет вверх поэт. Но если бы вы не прожили жизнь властителя, наверное, вы не написали бы и бабурнаме И потом, разве не шахом, не полководцем пришли вы сюда? Хандамир очень хотел примирить поэта и шаха в душе Бабуры. «Пойдемте-ка, Мавляна, я возьму рукопись». Бабур устало и понимающе улыбнулся. «Поэт Бабур...» И историк Бабур хотят успеть дописать ее, пока воинственный шах Бабур не обрушит на родник какого-нибудь нового обвала. И снова Агра. Глава первая. Опять началась невыносимая летняя жара. Бабур все время сидел в приюте уединения над Бабур-Наме, и все время его жестоко мучила жажда. Он пил и горячий чай, и прохладительные соки, но жажды не утолял. Однажды Тахир принес на золотом подносе свежие гроздья белого самаркандского винограда. Бабур удивился. Откуда это? — Из сада Хашт-Бихишт, повелитель. Помните, вы сами сажали виноградные черенки, привезенные из Самарканда? Подумать только, — радовался Бабур. На берегах джамны поспел виноград, белый самараканский кишмиш без косточки. Нет, его надо показать Мохим. Тахирбек, возьмите-ка под нос, пойдем к ней. Бабур в сопровождении Тахира бодрым шагом направился к дворцу, запаленно вдыхая влажный воздух. Мохим Бегим сидела за низким столиком на краю дворцового Айвана и писала письмо. Увидела Бабура, быстро, как всегда, встала и поклонилась мужу. «Махим, попробуйте-ка и вы нашего винограда. Похож на самаркандский или нет?» Но ей сейчас ничего не хотелось есть. Она взяла из рук Тахира под нос и поставила его на столик. Тахир вышел, оставив мужа и жену наедине. Слезы покатились из глаз Махим-бегим. Она не могла говорить. Бабур забеспокоился. «Что с вами, Махим? Вы плакали?» Дышится тяжело. Махим перевалилась за сорок. Лицо ее оплыло, погрубело, фигура заметно отяжелела, стала грузноватой. Привыкла к сухому горному воздуху Кабула, с трудом переносила душную влагу на берегах Джанны. Слышала об изнуряющей индийской жаре раньше, боялась ее и отчасти поэтому три года воздерживалась от приезда в Агру. Но муж последнее время звал настойчиво, приехала. «Когда льют дожди, трудно приходится и мне», — стал утешать жену Бабур. «Не бойтесь за себя, привыкните. Прошу, берите виноград». Махим-бегим было не до винограда, и все же она оторвала от грозди и положила в рот две виноградинки, чтобы доставить удовольствие Бабуру, сказала. «Хорошо созрели, очень вкусно». «Вы письмо писали?» «Да, Хумаюну». «Повелитель». Мне спирает дыхание не от дождей, а от тоски. И будто поток прорвался, заговорила вдруг быстро, чуть всхлипывая. Я истосковалась по Хумаюну. Вы будто нарочно всегда посылаете сына подальше от меня. Я была в Кабуле, Хумаюн как прикованный на берегах джанны и Ганга. Я теперь в Агре, а Хумаюн отправился в Бадахшан. Навел там порядок, вернулся на мгновение. И тут же вы его послали наместником в отдаленный Самбхал. Где опасность, там Хумаюн. Где-то что-то в далеком краю не ладится, туда шлет Хумаюна. А я, пребываю все время в мучительных тревогах за сына, сердце мое исходит кровью. Но зачем так беспокоиться, мухим Кстати, в Самбхал отважный Хумаюн попросился сам». «Вы не беспокойтесь, потому что у вас много детей, у меня же остался он единственный. Троих отдала земле. Троих. Каково это матери? Один мой Хумаюн». И Махим горько заплакала. В этих слезах и упреках Бабуру почудилась не только материнская скорбь и обеспокоенность, но и не ушедшая с годами обида Махимбегим на него». Она, только она, преданно, самоотверженно любит мужа, а у него, кроме нее, еще две жены. Тут вбежала восьмилетняя Гульбадан в легком цветастом платье, торопливо поклонилась отцу, завертелась, закружилась, но вдруг, увидев, что Махим-бегим плачет, тревожно застыла, закаменела. Бабур мог бы напомнить, что Гульбадан и Хиндол тоже ее Махим-дети, но сдержался а Махим-бегим продолжал счет своим обидам. мирза Амрон, такой же сын вам, как и Хумаюн, но он спокойно живет себе в Лахоре возле матери. Почему же один мой Хумаюн должен служить щитом от всех напастей?» Бабур готов был рассердиться. «Да потому что он наследник престола, он вскоре займет мое место, Махим. Пусть приучается к трудностям. Мне в его годы было тяжелей, Но я-то мать. Я умираю от тоски и тревоги. Да что вам до моей души? У вас есть другие жены, помоложе. Гульбадан стояла на середине комнаты, будто вкопанная. Впервые слышала она подобный разговор. Нахмуренный отвернулся в сторону отец. Плачет мать. А раньше они были ласковы друг другу. Маленькая Гульбадан на всем пути из Кабула в Агру, чувствовала волнение матери, ее радостное предвкушение встречи с отцом. А как радовался отец приезду махим -бегим. На берегу озера Джалоли он их встретил, взял коня, на котором сидела жена, за уздечку, сам шел пешком рядом с нею целых три версты. Гульбадан, маленькая, любознательная Гульбадан, не раз слышала потом, как люди говорили, Еще никто никогда из мусульманских владык не выказывал подобного почтения своей жене.